Глава двадцать «Щит!» — я думала, миг мне кричит, и попыталась его раскрутить, но поняла, что в моей руке больше не коса, а какой-то странно светящийся серп. И орёт он не на меня, а на «Сашку?» Кинжал засветился странным синеватым огнем и действительно окружил нас сетью из тонких ветвистых молний — А преобразовавшийся Микаэль, рявкнув: Пусти! Вдруг сам выстрелил перерез булаве и разрезал ее пополам прямо в воздухе. Булава взвизгнула, вспыхнула, и рассыпалась ржавой пылью у нас на глазах. Застыли мы оба. И я, и дикарь, который, похоже, даже и не представлял, что делать без своего оружия. А потом дико заорал от ярости и. Упал, расплескав вокруг себя кровь и, кажется, мозги. И почти одновременно с ним заорала та странная баба, подбиравшаяся ко мне с другой стороны. Я медленно, как в плохом сне, обернулась, похитительница отползала, держась за окровавленную ногу, а потом с трудом поднялась и побежала прочь. Следом за ней метнулось что-то розовое, полосатое, непонятное. «Если дальняя дистанция, мной бьешь, кинжал в защите. Если близкое, — наоборот». Неожиданно, почти спокойным голосом, высказался миг, возвращаясь в мою ладонь и переставая светиться. «Молодец, мелкий. Считай, экзамен на годность сдал. У меня подкосились колени, и я тихо сползла по стеночке на заплёванный асфальт, прижимая к груди обе свои железяки. Что-то мне нехорошо, однако. Такое ощущение, что это никогда не закончится. Меняются декорации, фон, место действия, состав героев, но итог почему-то все тот же. И да, мы снова в целительских покоях. Единственное, что смиряет меня с действительностью, это то, что мы так же привычно вышли из воды практически сухими. То есть выжили. В очередной раз. Слава про родителям. А то, что кинжала уволокли в медеску, отлеживаться, это мелочи. Полежит и встанет, как новенький. Томагавк тоже уже привычно светил над нами своей невозмутимой физиономией. А его зефирка стрекотала что-то на ухо Ирине, отвлекая его мастера от неприятной процедуры срочного обследования. А еще мы все вместе ждали прибытия еще более неприятного субъекта — дознавателя от Совета старейшин. Ах, да, точно. Тут еще такое дело. Наши «друзья»? оказались совсем непростой боевой парой, и таскались они за нами вовсе не по собственной инициативе, то есть не только по собственной. Задание у них было настолько секретное, что даже непроизносимое. И нет, не с нами связанное, слава прародителям, просто мы им удачно подвернулись в расследовании мега-сложного дела о странных смертях мастеров «Призмы». «Все вроде бы друг с другом не связаны», — стрекотала Жанна. Рабочие моменты, которые всегда случались. Но как только эти старые пердуны глянули на общую статистику, оказалось, что за последние пару столетий наша раса потеряла практически треть талантливых мастеров из молодого поколения. А это не просто катастрофа. Это настоящий армагедец. Полосатый всплеснуло в воздухе руками. А дикарей, наоборот, развелось просто ужасное количество. Опять же, сначала никто внимания не обращал, призма большая. А потом бабки подбили. «Мама дорогая!» Но самое необычное, что они будто с неба падают. Ну или сами с собой заводятся во ржи от сырости. Ведь из наших никто уже давно не падает. Дикарям, по-хорошему, и неоткуда браться, тем более в таком количестве. Но я-то в вашу статистику никак не попадала. Ирина поморщилась от очередного укола медицинского симбиота, которого она обозвала неприлично члена кактусом и откинула голову мне на плечо. «В корень зришь, подруга!» — обрадовалась Жанна. Полукровок никто даже не считал все эти века. Бросили и забыли, ведь у них почти нет шанса развиться в полноценного мастера или оружия. Да и жизнь у таких короче нашей в разы. Пока незадачливый папашка опомнится, с кем он там и когда погулял, там уже правнуки скачут, у которых и захочешь, ничего не разовьешь. Она помотала головой, возвращаясь к основной теме. Точнее, у полукровок не было шанса, пока кто-то не додумался искать и натаскивать их мимо совета и академии. И это не просто какой-то отдельный умный дикарь. Это система. Сечёшь, серьезное дело. Подранка вашего не заради красивых глаз пытались или утащить или грохнуть. Что-то он знает. Да и ты знаешь. Зефирка невежливо ткнула меня локтем. Не просто так тебя в обход клана на этот склад ржаветь законопатели. да ещё и регулятор скверный в том отсеке повредили. Если бы Ирина тебя оттуда не вытащила, загнулся бы максимум через месяц-другой, как и все лежащее там оружие». На минуту Жанна замолчала, явно вспомнив что-то нелицеприятное, а меня пробил холодный пот. «То есть все те, что лежали вместе со мной, уже вытащили их, реабилитируют и разбираются, как они все туда вообще попали». Раздалось над головой. Пока мы беседовали, Томагавк успел сходить к торговому автомату в коридоре, вернулся и сунул мне в руки стаканчик с горячим свежесваренным на фроссе. М -м, как давно я не пил этот божественный нектар прямиком с плантации на зеленой спирали. Чем-то походит на кофе в мире мастера, но вкус богаче, ярче и глубже. А долгое фруктовое послевкусие — Мм. Ирина, уловив мое блаженство, сразу сунула нос в стаканчик и посмотрела на меня щенячьими глазами. Эмм... «А вдруг нельзя с этим?» Я подбородком указал на присосавшийся к ее руке кактус в надежде сберечь свой напиток. Наивный. Только это, как она там говорит, клювом щелкнуть не успел, а мелкая плодожорка уже высосала половину. «Понятно. Я еще принесу», — констатировал Китцаль, на что я с благодарностью кивнул. «Сходил бы сам, но мою ж фиг оставишь. Она себе везде неприятности найдет. Увы, спокойно выпить свой стаканчик на фроссе мне не светило, потому что мембрана в очередной раз беззвучно распахнулась и в приемную ввалилась тетушка. Вот действительно, для полноты ощущений только ее тут не хватало. Упаси родителей. Хорошо, хоть Мариэлла была не одна. И не главное в этой команде. Судя по тому, что держалась она чуть позади импозантного мужика со смутно знакомым лицом. где ты видел я этого мастера. Но очень давно. Может, был на одном из семейных приемов Или празднествах? В силу возраста я успел сходить всего на пару вечеров смены десятилетия, а от обилия и впечатлений мало что запомнил. Так или иначе, потому как подтянулась шалопайка Жанна и окончательно закаменел мордой китцаль, я понял, прибыл не просто дознаватель, а прямо начальство. «Доброй охоты», — окинул он нас мимолётным взглядом и сразу обратился к китцалю. «Ваш отчет мы еще разберем подробнее», но в отсутствии посторонних лиц. Пока прошу вас покинуть помещение». Жанна с томогавком на удивление тихо и спокойно вышли за створки, разве что подмигнув нам приободряющей уже за спинами высокой комиссии. Ирина же наоборот подобралась и незаметно просунула руку мне под локоть, прижимаясь покрепче. «По-хорошему было бы лучше вам пройти с нами. Опрос свидетелей должен производиться в должной обстановке и по отдельности». Покачал он головой. Интересно, а представляться он собирается или считает, что мы его априори знать должны? Как мастер я требую обеспечить мне присутствие при допросе моего оружия. Ого, откуда у едва живой Ирины столько стали в голосе и выпрямилась же на кушетке, смотрит на пришельца прямо, чуть вздернув подбородок, а законы она получается не зря читала. Хм, что ж, юная леди, тогда придется провести все процедуры в целительских покоях. «Вы можете звать меня мастер Аид. На данный момент я представитель от Совета старейших». «Еще один божественный на наши головы», — прилетело мне мысленно от Ирины. «Прямо не совет, а сборник мифов и легенд народов мира». Я лишь тяжело вздохнул, предвкушая, предчувствуя не самую приятную процедуру по восстановлению и просмотру памяти. В отличие от того, что представлялось Ирине, наши допросы проходили именно так. Зачем рассказывать на словах, если можно все показать? Так и подробностей будет больше, и изложение, описание точнее. Но, о, прародители, как же мне не хотелось снова вспоминать эти моменты. Да, я сориентировался быстрее Ирины, но страх за наши жизни, панический страх — это не то, что хотелось бы демонстрировать кому-то чужому. Как, впрочем, и остальные чувства, опасения, чаяния. Мастер Аид подошел ближе, намереваясь сначала поработать с памятью кинжала. но Александр вдруг дико затрясся и спрятался за Ирину. А у нее материнский инстинкт тут же взыграл. Обняла мальчишку за плечи и на мастера Аида строго так посмотрела, как добрая бабушка на непутевого практиканта-лекаря, который внучку клизму не в то место поставить собрался. «Что вы собираетесь делать?» И голос строгий сделала. Прямо сам бы испугался. «Считать его память, юная леди. Это необходимо и не больно». «Не мешайте следствию и утихомерьте ваше оружие. Его поведение неприемлемо!» Спокойно, но с толикой раздражения и снисхождения ответил мастер Аид. «А вы еще лицо пострашнее сделаете, и мы тут от вас все убежим!» Непримиримо нахмурилась моя мастер. «Саш, если что, я тут. Ты в любой момент можешь все прекратить, я обещаю. Потянешь? Чтобы этих уродов всех отловили?» «Менты хорошими не бывают!» Сквозь побелевшие губы кинжал слова еле проталкивал. Так он их сжал. А честными и добрыми? Тем более. Это не менты, это... Короче, главное, я с тобой. Хочешь, за руку меня держи. И если вдруг что, я тут всех сразу... Остановлю. И Миг поможет, правда, Миг? Ему потом тоже память считают, как я поняла. А он, видишь, спокоен. Я остановлю? Тысячелетних мастеров? нет я конечно рад что мои способности мастер так высоко оценивает но эм, но она так смотрит ржа остается только плечи расправить подбородок выдвинуть как она говорит кирпичом и кивнуть уверенно так и ржа даже предложить можно даже с меня начать это безопасно александр хоть и не слишком приятно про родители что я несу мозги у меня что ли заржавели самому нарываться «Вон, тётка уже мысленно явно к моему затылку примеряется, а мастер Аид недовольно сжал губы, смотря на нас, как на пыль под ногами. Задерживаем почтенную комиссию, да еще и при них считывание останавливать собираемся. А с другой стороны, мы что, преступники какие? Просто ребенка переростка, правда, успокаиваем». «Действительно, давайте с вас и начнем. переключился на меня мастер Аид. «Вы ведь раньше принадлежали клану леди Мариэллы, не так ли? И ваш предыдущий мастер умер в подобной стычке». Я сглотнул, чувствуя, как липкое беспокойство окутывает разум. «Он что, хочет смотреть воспоминания еще с тех дней?» «Да, для полной картины нам действительно придется поднять достаточно большой пласт воспоминаний», — подтвердил мои мысли дознаватель. Я уже высказал свое неудовольствие моей коллеге, что этого не сделали сразу. Возможно, тогда и не случилось бы этой ржавой истории с отправкой на склад металлолома. А Ирина опять забеспокоилась, на этот раз за меня. Она же чувствует мои эмоции. Нашла мою руку и сжала. Это можно сделать менее неприятным? Переживать боль заново? Вы хотите посмотреть воспоминания вашего оружия вместе со мной? Задумчиво покивал своим мыслям мастер Аид. Сомневаетесь в его лояльности, я так полагаю. Что за чушь? Вот теперь Ирина по-настоящему рассердилась и мгновенно стала суперспокойной внешне, и голос стал даже тише, такой безупречно вежливый, с вежливостью ледяного айсберга. Ваши выводы поспешны и необоснованы. Я доверяю Микаэлю и Александру даже больше, чем свою жизнь, но считаю, что моему оружию незачем проживать эти болезненные воспоминания в одиночестве. И на этом все. «И вы уверены, что ваше присутствие в воспоминаниях о прежнем мастере их облегчит?» — саркастично заметил Аид. Ирина быстро глянула на меня и мысленно вытолкнула на поверхность ментала картинку, как мы вместе разделили тяжесть скверны. И это было... И правда гораздо легче. А значит, она, возможно, права. Да, я уверена в том, что хочу попробовать. Хуже ведь не станет в любом случае. Насколько я понимаю, в памяти Микаэля есть действительно тяжелые переживания и эмоции. Вы хотите их испытать на себе? Знаете, в моем мире говорят, что тяжесть, разделённая на двоих, вдвое легче. Так что да, хочу. «Что ж, ваше желание принято к сведению», — кивнул дознаватель. «Но если во время процесса вы выпадете из ментальной связки, повторять сеанс для вас я не собираюсь». «Договорились». Ирина позволила себе даже легкую царственную полуулыбку. «Угу, с ее упрямством неизвестно, кто куда первый выпадет. Мне ли своего мастера не знать? Будет пыхтеть, как заправский ёж, и тащить, тащить, тащить?» «Тогда давайте приступим». «Займите удобное положение, молодые люди. Раз уж вы решили непременно быть вдвоем, а лучше прилягте вон на ту кушетку. Работы предстоит много», — сухо обозначил Аид. Он терпеливо дождался, пока Ирина успокоит одним движением кинжала, потом, так и держа меня за руку, протопает к кушетке и уляжется рядом со мной. Когда мастер Аид приложил к моему лбу раздвоенный посох, похожий на вилы, мир вокруг померк.